новые титулы. Почувствовав себя в новом положении, и еще рядом с такой знатной женой, наследницей византийских императоров, Иван нашел тесной и некрасивой прежнюю кремлевскую обстановку, в какой жили его невзыскательные предки. Вслед за царевной из Италии выписаны были мастера которые построили Ивану новый Успенский собор, грановитую палату и новый каменный дворец на месте прежних деревянных хорум. В то же время в Кремле при дворе стал заводиться тот сложный и строгий церемониал, который сообщал такую чопорность и натянутость придворной московской жизни. Точно так же, как у себя дома в Кремле, среди придворных слуг своих, Иван начал выступать более торжественной поступью, и во внешних сношениях, особенно с тех пор, как само собою, без бою, при татарском же содействии свалила с плеч ордынская иго тяготевшая над северо-восточной Русью два с половиной столетия, 1238-1480 годы. В московских правительственных, особенно дипломатических бумагах, с той поры является новый, более торжественный язык, складывается пышная терминология, незнакомая московским дикам удельных веков. Между прочим, для едва воспринятых политических понятий и тенденций не замедлили подыскать подходящие выражения в новых титулах, какие появляются в актах при имени московского государя. Это целая политическая программа, характеризующая не столько действительное, сколько искомое положение. В основу ее положены те же два представления, извлеченные московскими правительственными умами и совершавшихся событий, и оба этих представления – политические притязания. Это мысль о московском государе как о национальном властителе всей русской земли, и мысль о нем как о политическом и церковном преемнике византийских императоров. Много Руси оставалось за Литвой и Польшей, и однако в сношениях с западными дворами, не исключая и литовского, Иван III впервые отважился показать европейскому политическому миру притязательный титул «Государя всея Руси», прежде употреблявшись лишь в домашнем обиходе, в актах внутреннего управления и в договоре 1494 года даже заставил литовское правительство формально признать этот титул. После того, как спала с Москвы татарская иго в сношениях с неважными иностранными правителями, например, с ливонским магистром, Иван III титулует себя царем всея Руси. Этот термин, как известно, есть сокращенная южнославянская и русская форма латинского слова «цесарь» или по старинному написанию «царь», как от того же слова по другому произношению «кесарь» произошло немецкое «кайзер». Титул царя в актах внутреннего управления при Иване III иногда При Иване IV обыкновенно соединялся со сходным по значению титулом «самодержца». Это славянский перевод византийского императорского титула «автократор». Оба термина в Древней Руси значили не то, что стали значить потом, выражали понятие не о государе с неограниченной внутренней властью, а властители, независящим ни от какой сторонней внешней власти, никому не платящим дани. На тогдашнем политическом языке оба этих термина противополагались тому, что мы разумеем под словом «вассал». Памятники русской письменности до татарского ига Иногда и русских князей называют царями, придавая им этот титул в знак почтения не в смысле политического термина. Царями по преимуществу Древняя Русь до половины 15 века звала византийских императоров и ханов Золотой Орды. Наиболее известных ей независимых властителей и Иван III мог принять этот титул, только перестав быть данником хана. Свержение Ига устраняло политическое к тому препятствие, а брак с Софьей давал на то историческое оправдание. Иван III мог теперь считать себя единственным оставшимся в мире православным и независимым государем, каким были византийские императоры, и верховным властителем Руси, бывшей под властью ордынских ханов.